Глава двадцатая. Почти космонавт не на шутку увлекся Вояджером один, Вояджером д и звуками Земли. Хочет, чтобы я прочла все, что когда-либо было о них написано, и добавила в рукопись. Я говорю, что все и так это знают, что нам нужно сделать акцент на чем-то более оригинальном, но он качает головой. Давай людям то, что они хотят. Первое правило бизнеса. Он сколотил состояние на лампах-ловушках для насекомых. Он и мне такое подарил на Рождество. Спрашиваю, какое второе правило бизнеса? Максимальная эффективность, отвечает он. р а з м ы ш л я ю об этом правиле, к а к о й стала бы моя жизнь, если бы я ему следовала? Почти космонавт не тратит зря ни минуты. Это правда. У него в туалете в мусорном контейнере всегда лежат обертки от энергетических батончиков. Он совмещает прием пищи и поход в туалет. Вечером дочь просит почитать ей книгу, которую дала учительница. В книге звери с именами типа жирафик Жужу отправляются в разные небольшие приключения и возвращаются домой, усвоив полезный урок. На заднем плане на картинке нарисован ребенок в инвалидной коляске. Я дочитываю, дочка зевает. Скучно? Расскажи что-нибудь интересное, говорит она. Я рассказываю про в о ю д ж е р о д и 2» и два и звуки Земли. Звуки Земли как послание в бутылке объясняю я. Только мы забросили их в космос, а не в океан. Дочка заинтересовалась, хочет знать, какие звуки записали для пришельцев. Я нахожу перечень звуков и зачитываю ей: музыка сфер, вулканы, землетрясение, гром, глиняные горшки, ветер, дождь. прибой, сверчки, лягушки, птицы, гиена, слон, песни китов, шимпанзе, дикая собака, шаги, сердцебиение, смех, первые орудия труда, домашняя собака, с т а д о овец, пение птиц, удары молотка, звуки пилы, азбука Морзе, корабельный гудок, повозка запряженная лошадьми, поезд, трактор автобус, автомобиль, сверхзвуковой истребитель, запуск ракеты Сатурн пять, поцелуй, п л а ч т щ и й ребенок, которого успокаивает мать, звук аппарата, жизнеобеспечения, пульсар. Муж приклеился к компьютеру. Он сидел так, когда я пришла, и сидит до сих пор. Весь день следит за новостями о землетрясении в другой стране. Каждый раз, когда сообщают о новых жертвах, он докладывает мне. Открываю окно. На улице холодно, но воздух пахнет сладко. Кто-то что-то кричит. Дайте людям то, что они хотят, вспоминаю я. Через несколько недель звонит почти космонавт и сообщает, что Voyager 2 приблизился краю нашей галактики. Самое время, говорит он. Привяжем это к нашей рекламной кампании. Я отвечаю, что и так сижу над книгой днями и ночами, но он настаивает, чтобы работа шла быстрее. Я вам больше заплачу, говорит он, намного больше. Он даже нанимает стажера, чтобы тот занимался фактчекингом. Надо же, теперь у меня есть стажер. Вся жизнь кажется мне одним прекрасным мгновением. Оказывается, с проектом звуки Земли связана одна знаменитая история любви, космическая история любви. Так и о п и с ы в а я ее стажеру, ведь трудно удержаться и не сказать какую-нибудь глупость о Карле с а г а н е Если хотите приготовить яблочный пирог с нуля, вы должны сначала изобрести Вселенную. Я помню, как он стоял в своей знаменитой в о д о л а з к е с прихваткой в руке. И так рассказываю интернам, как в 1976 году НАСА попросили Сагана создать комиссию. которая бы решала, какие звуки должны быть записаны на космической пластинке. На это у комиссии ушло почти два года. Саган п р и в л ё к к участию свою жену Линду. Одно из приветствий записано голосом их шестилетнего сына. В комиссии также состояли астроном Фрэнк Дрейк, писатель Эндрю Ян и Тимоти ф а р и с Саму пластинку сконструировали инженеры с учетом, чтобы та сохранилась в течение миллиарда лет. На золотой пластинке были записаны приветствия на 54 ч е л о в е ч е с к и х языках и языке китов, полтора часа музыки со всего света и 117 семнадцать фотографий жизни на Земле. Фотографии были подобраны так, чтобы показать жизнь человека во всех проявлениях. Под запретом оказались только две темы. В НАСА постановили, что на пластинку не будут записаны фотографии секса и насилия. Секс попал в немилость, потому что в НАСА работали люди стеснительные, а насилие, потому что фотографии руин или взрывающихся бомб могли быть восприняты инопланетянами как угроза. Эндрюян рассказывает, что было дальше. Пытаясь отыскать самый достойный пример китайской музыки, я позвонила Карлу в отель в Тусоне и оставила сообщение. Через час в моей квартире на Манхэттене зазвонил телефон. Я сняла трубку и услышала его голос. Я поднялся в номер и увидел сообщение. Звонила Энни, и я подумал, почему ты не оставила мне это сообщение десять лет назад? Я смутилась, начала отшучиваться и ответила. Об этом-то я и хотела с тобой поговорить, Карл. А потом добавила уже всерьез: "Ты не шутишь?". "Не шучу", ласково ответил он. "Давай поженимся". "Да", ответила я. И в тот момент мы почувствовали себя учеными, открывшими новый закон природы. Это и есть т а к космическая история любви, о которой я говорила. Но как и с большинством подобных историй, многое тут осталось за кадром. Что-то не сходится, пишет с т а ж ё р на полях. Разве Саган в то время не был женат? Вечером муж жалуется, что я слишком много работаю, ворчит что-то про мусорное ведро и дорогие фрукты, сгнившие в холодильнике. Я вычищаю из холодильника плесень, выношу мусор, выставляю мусорные мешки за дверь и жду, что он скажет. Он саркастически смотрит на меня, мол, и что теперь? Медаль тебе дать? Инженеры рассказывают, что сложнее всего было записать звук поцелуя. Поцелуи получались то слишком громкими, то слишком тихими. В конце концов выбрали поцелуй Тимоти Фариса и его невесты э н д р у я н Фарис поцеловал ее в щеку. с т а ж ё р выделяет эти строчки желтым маркером. То есть с космической любовной историей определенно что-то было не так. э н д р у я н и Тимоти Фарис Были помолвлены, когда работали над проектом звуки Земли с Карлом Саганом и его женой Линдой. Потом Карл и Энн решили пожениться. Линда и Тимати не сразу с м е к н у л и что к чему, так рассказывает с т а ж ё р Но в изложении Эндрюян часть про жену и жениха вообще отсутствует, как будто пластинка проскочила нужное место. Вместо этого она рассказывает, как после судьбоносного звонка о т с а к а н а с предложением руки и сердца пошла в лабораторию и начала медитировать, подключившись к компьютеру. Данные о ее мозговой активности и сердцебиении затем преобразовали в звуки и записали на золотую пластинку. Я сосредоточилась и постаралась думать об истории философской мысли и общественной организации. Я думала о проблемах, с которыми столкнулась наша цивилизация, о войнах и нищете, за которых наша планета является адом для многих ее обитателей. А ближе к концу позволила себе поразмышлять о личном, о том, что переживает человек, когда влюбляется. В журнале People бракоразводный процесс Карла и Линды Саган назвали адским.